Глава 20 Ключ Кво Спеша по следу более теплого воздуха, Кво ускорял шаг, и хотя Освену вроде бы не очень хотелось сделать то же самое, он держался достаточно близко к своему спутнику, чтобы дотянуться и похлопать того по плечу. «Мы недалеко от главного источника энергии. Чувствуешь?» Кво кивнул. Воздух просто кишел высвобожденными частицами. Волосы на голове стояли дыбом от статического электричества. Его органы чувств, как у Магаса, регистрировали нетривиальное количество ионизирующего излучения, пронизывающего воздух. «Только я пока не могу точно определить местонахождение самой машины. Она хорошо экранирована». «Если это машина», — заметил Освен. «Это машина», — подтвердил Кво. Лестница скрылась из виду. Колонны со всех сторон уходили будто в бесконечность, их неукоснительная регулярность вызывала своеобразные оптические эффекты, с которыми его визуальным кагитаторам с трудом удавалось справиться. Вскоре до них донеслось какое-то ритмичное царапание. Кво прибавил шагу, но затем увидел, что впереди, остановился и нырнул под прикрытие колонны, махнув Освену, чтобы тот сделал то же самое. Он попытался воспользоваться воксом, но шквал радиации, исходящей от центрального источника питания, сводил все передачи на нет. «Это одна из магасов», — одними губами произнес он и указал пальцами. «Электор догм, калисперида». Освен разглядел ковыляющее существо, пробирающееся через подземный мир посредством пучка щупалец, нахмурился и потихоньку перебрался к своему спутнику. «Теолог? Что она здесь делает?» «Не знаю. Подозрительно это. Пошли», — велел Кво. «Посмотрим, куда она собралась». «Ты уверен, что это безопасно?» — заволновался Освен. «Нет, но вряд ли она нас заметит. А в Гуром здесь работать непросто». Для примера он указал на череп с карты Освена. Тот проецировал пустое изображение, а высшие функции устройства отключились вовсе. Череп следовал за ними исключительно благодаря проводу, подключенному к голове Освена. У тебя защита от радиации приличная? Осван сдержанно кивнул. Я более продвинутый, чем кажусь на первый взгляд. Кво вопросительно посмотрел на спутника. Любовь к картам порой заводит в самые опасные места, пояснил тот. Нужно же убедиться, что на них все отражено точно. Осван, а ты полон сюрпризов. Техножрецы двинулись дальше. Ощущение мощи росло, подавляя уже часть более прозаичных органов чувств. По внутренним устройствам КВО с шипением ползали дуги новых и вовсе нежелательных электрических мостов. Он отключил все, что мог, поскольку эффект получался болезненный, а также чтобы убедиться, что их не засекут. Заодно проверил канал связи с зарквизитором. Он опасался, что пропадет соединение с инфостанками, и все, что он узнает здесь, внизу, будет потеряно. Однако Коул снабдил своего друга самыми высокими технологиями, и сигнал передачи на основе квантовой запутанности шел чистый. Передвигалась Калисперида медленно, неуклюже, так что казалось, в любой момент все могло закончиться катастрофой. Очень скоро два техножреца нагнали лектородогом, и страх их немного поуменьшился. Несмотря на крупные размеры, коробка на щупальцах выглядела неприспособленной к бою. Оба осмелели и подобрались ближе, с любопытством наблюдая за ее неустойчивым передвижением. Через несколько минут в огромном зале стало светлее, и впереди показался источник этого нового освещения. От земли исходило сияние, похожее на восход солнца, яркое достаточно, чтобы мага Скалисперида превратилась в силуэт. Оба преследователя ощутили внутри токи феерических энергий и настолько увлеклись этой мощью, что чуть не пропустили момент, когда Калисперида начала спускаться по какому-то невидимому склону. «Могу поспорить, что врата там, внизу», — прошептал Кво. Колонны закончились. Хотя оба ждали, что пол вот-вот пойдет вниз, спуск начался настолько внезапно, и у обоих так шла кругом голова от напора чистой энергии, что Кво чуть не свалился в глубокую круглую яму. Калисперида в развалочку спускалась по ступеням, ведущим к центру. Внизу вращалась некая арка. В ее проеме сиял свет. «Врата паутины», — заметил Кво. «Только я таких раньше не видел». «Эй, взгляни-ка сюда», — позвал Освен. Он указывал на одну из десятков стел высотой под метр, расположенных по краю емы. Кво внимательно наблюдал за Калисперидой. Техножрецы уже вышли на открытое место, но она, похоже, их так и не заметила. «Эй, магаскво здесь какая-то надпись!» — снова позвал Освен, когда тот не ответил. «Я не могу ее прочесть!» «Да иду я!» — отозвался Кво, раздраженный детской радостью Освена от своего открытия. Как это слишком часто бывает с членами культа, тот начисто позабыл, в какой смертельной опасности они находятся. «Дай-ка посмотрю!» — Кво подошел к стыле и окинул взглядом текст. Написано было на многих языках, один явно человеческий, с универсальным алфавитом, которым люди пользовались с незапамятных времен. Смысл надписи, однако, ускользал. В некоторых словах различались отголоски имперского готика, но в остальном это была полная тарабарщина. Кво предположил, что это урский язык Старой Земли, предок немалого числа современных языков, но сейчас известный очень немногим. Остальные надписи выглядели вообще не по-человечески. «Может, Коул и прав», — заметил Кво. «В чем прав?» Он высказал гипотезу, что это место было чем-то вроде дипломатической площадки. освен выпучил глаза. «Блаженны проводники амнисии из людей, ибо через них сеет он мудрость свою». «Не слишком-то радуйся. Коул обычно во всем прав, и это крайне утомляет. Пошли». Кво схватил освена за руку и потащил обратно к колоннам. «Нам лучше спрятаться». «Разве мы не должны что-нибудь сделать?» «Что, например?» — поинтересовался Кво. «Мы не знаем, зачем она здесь. У нее может быть вполне законное дело. Это место — общедоступный археологический объект, не забыл?» Освен бросил на Кво взгляд, который того даже удивил. Почти снисходительный, точно Кво был молодым послушником, который соединил два положительных контакта. «Законное? Как-то это маловероятно, нет?» «Может быть», — согласился Кво. «Только я занимаюсь подобными вещами уже очень давно». Это, с одной стороны, было правдой, а с другой — не совсем, учитывая, что сам он буквально вчера родился. «Если действовать сейчас, то наверняка спровоцируем какой-нибудь инцидент». «Не полагайся на коварство вероятности», — процитировал Освен. «Ты всегда так шпаришь отрывками из Писания», — поинтересовался Кво. «Только когда нервничаю», — признался Картачей. «Лучше действовать сейчас». «Я предпочитаю исключить вероятность ошибки», — отрезал Кво. «Особенно, когда мне, возможно, придется застрелить кого-нибудь невиновного». Однако фосфорный пистолет он держал уже наготове. «Не сдерживай руку из страха покарать невинных, ибо сто крат превосходящее ихниче... Может, хватит уже?» — перебил его Кво. Калисперида остановилась у ворот. Коробка кое-как опустилась на свернутые щупальца, после чего, к удивлению техножрецов, вся ее передняя половина откинулась. «Господь мой амнисия!» — выдохнул Кво. «Она вся ненастоящая!» Некая стройная, в целом более похожая на человеческую фигура, выбралась из ящика и подошла к вратам. Она вся плыла из-за маскирующего эффекта хамелеолина, пока не сбросила внешний слой, открыв взору женские изгибы. Кем бы ни была эта женщина, она явно входила в технодуховенство, из ее плеч торчали два механодендрита. Техножрица достала какое-то устройство и нажала кнопку. Арка постепенно замедлила вращение и опустилась на землю, преобразовываясь на молекулярном уровне, истекая твердым металлом и тем самым становясь больше похожей на те входы в паутину, которые Кво видел в других местах. Механодендриты метнулись вперед. Один подключился к невидимому интерфейсу, другой уверенно коснулся нескольких мест на арке, активируя странные руны, не похожие ни на человеческие, ни на альдарские. Как только включилась третья по счету руна, от ворот по полу прокатилась дрожь. Ближайшие колонны отозвались чистыми голосами, точно гигантские камертоны. Каждая гармонично издавала свою ноту. Эта музыка расширялась кольцами. Каждая колонна присоединяла к песне свой голос, пока весь этаж не зазвучал некой настойчивой мелодией. Мир Понтуса Вернеса содрогнулся. Свечение врат потускнело. «Это нехорошо», — — проговорил Кво и взвел пистолет. — Совсем нехорошо. — А как же предпочитаю исключить вероятность ошибки? — Ошибся. Когда под землей открывают тайные врата, это всегда дурной знак. Никогда не знаешь, что оттуда может вылезти. У нее был шанс. Кво удивил сам себя, уверенно шагнув вперед с пистолетом в руке. Слава машинному богу, что к новым ногам наконец удалось приноровиться. — Прошу прощения! — крикнул он сквозь пение колонн прошу прощения госпожа магас вспыхнула шестая руна из ослепительного сиявшего эпицентра раскатился еще один толчок вызвав новый круг звуков перекрывающих первый уже слабеющий хор кво добрался до низу нацелил пистолет в голову незнакомки и вилил прекратите немедленно техножрица едва удостоила его взгляду Кво мельком увидел в основном человеческое лицо, минимум аугметики, хотя глаза у нее были искусственными, абсолютно черные сферы, мерцающие изнутри каскадами данных. Прекрасного, кстати, качества, такие компактные, что умещались в естественные глазницы. «А, шавка Коула!» — равнодушно произнесла женщина и отвернулась, продолжая активировать элементы управления врат. Теперь, подойдя ближе, Кво разглядел, что это какой-то гибридный археотех и заподозрил нечестивое влияние ксеносов. «Проваливай!» — велела она. «Нет!» — отрезал Кво и спустил курок. Выстрел из фосфорного пистолета обжег ему входные визуальные сенсоры. Пуля наткнулась на невидимый барьер какого-то защитного поля и размазалась по нему, не причинив техножрице вреда. Не было никакой светоотдачи, которую можно было бы ожидать от персонального рефрактора, ионного или конверсионного поля. Выстрел просто остановился, и все. «Личное силовое поле?» — поинтересовался Кво. «Вот уж действительно редкий артефакт». Женщина кивнула, продолжая свою работу. «Истинные последователи машинного бога причастны ко многим благословениям, о которых вы, отрицатели его славы, могли только мечтать». «Истинные последователи?» Кво, кажется, начал понимать. Взгляд его скользнул ниже, к подолу ее рясы. Край подола украшали символы преданности машине, священная зубчатая дорожка, слова на лингво-технис и числовые последовательности на бинарике, но попадались и более темные знаки. «Ты темный механикум!» «Истинный механикум!» — поправила она или новый механикум, без разницы. Тех, кто не поклоняется ложному амнисии, но следует единому, истинному, незагрязненному машинному богу, устраивают оба названия. С моей точки зрения, темный механикум — это ты. Кво стрелял снова и снова, и каждый раз его фосфорные заряды безвредно размазывались по ее однонаправленному энергетическому барьеру. Стрельба не причиняла ей ни малейшего неудобства, и техножрица продолжала работать, ни разу даже не вздрогнув, пока не закончила. Отврат раскатился последний толчок, и свет снова угас. Из входа в паутину смотрели десятки кво, и хотя паутина часто меняла форму, он сразу узнал мягкое свечение, которое можно было встретить в определенных ее частях, и пульсирующие стены, до которых вроде и рукой подать, а вроде и в жизнь не дотянуться. Кво обнаружил, что смотрит в туннель, такой короткий, что виден его конец. Он как будто заглядывал в чей-то корабельный трюм, битком, набитый рядами дожидающихся сервиторов. Калисперида, если это было ее настоящее имя, развернулась. Механодендриты отделились от ворот и обвили ее плечи, как две змеи, готовые ударить. «Теперь можно разобраться и с тобой», — спокойно заметила техножрица кого подался назад, он выстрелил снова, и снова заряд растворился в силовом поле. «Давай-ка помогу тебе с этим», — сказала противница. Ее механодендрит метнулся вперед и выбил пистолет у Кво из руки. Оружие улетело в сторону и с лязгом запрыгало по кремниевой архитектуре. Кво сжал ушибленное запястье. Техножрица оказалась более усовершенствованной, чем казалось на первый взгляд. Петка пишу, у нее поблескивали дополнительные металлические мышцы, а заднюю часть шеи защищал бронированный воротник. Вы, шавки Терры, увели нас с истинного пути просветления. Вы прокляли человечество своей ересью. Это вы икшеетесь с демонами, ответил Кво и тут же ударился ногой о нижнюю ступеньку лестницы, ведущей обратно к лесу Калу. Он неловко упал и обратил взгляд наверх. Вершина лестницы казалась такой далёкой, Освана нигде не было видно. Калисперида не упомянула о нем ни единым словом. У Кво вспыхнула надежда, что та могла решить, будто он пришел один. Если Освен сумеет добраться до X 99 вовремя, мало кто сможет выстоять против когорты Кастелланов. Вот только если, если, если. «Мы не якшаемся, мы их используем. Вы ведь не якшаетесь со сталью, например. Вы делаете с ней что хотите». Придаете ей форму, бьете, пока она не примет нужные черты. Сущность варпа — материал не хуже любого другого, благословенная часть великого труда машинного бога. Неразумно с вашей стороны это отрицать. Кво перевернулся и пополз вверх по лестнице, пытаясь подняться на ноги, чтобы убежать как можно дальше оттуда. Он преодолел целых три ступеньки. Механодендрит и техножрицы метнулись вперед. Один схватил Кво за горло и поднял высоко в воздух. Калисперида развернула пленника лицом к себе. «Твое время вышло. Ты не сможешь меня задушить», пояснил Кво. «Мне не нужен воздух». «Знаю», — ответила она. «Я и не пыталась тебя душить». С металлическим скрежетом из ладони ее второго дендрита выскочил информационный шип. Три его толстых пальца широко раскрылись. «Я собираюсь тебя использовать». Она мерзко ухмылянулась. Какая ужасная ирония. Любовь Коула к своему другу станет его же погибелью. Канал связи, который он устанавливает во все версии тебя, такой мощный и чистый. Комплекс коммуникаций, основанный на субатомной запутанности и выполненный в мельчайшем масштабе. Она цукнула. Технология древних, пущенная на какие-то сентиментальности. «Калисперида, боюсь, я не совсем понимаю». «Я не Калисперида. Я алексей Диас из Учеников Нуль». «Какой же ты ограниченный, совсем как те глупцы, что позволили мне проникнуть в их церковь на Аккатране. Механизм ты прекрасный, но всего лишь игрушка. Я заманила тебя сюда. Ты ключ к кораблю Коула. И когда я с тобой закончу, то возьму все, чем ты являешься, разберу на кусочки, а части оставлю себе». Прямо сейчас отличный был бы момент появиться Освену с роботами x 99 Подумал Кво как раз в тот миг, когда информационный шип Алексии Диас вонзился ему в глаз, вошел дальше в электронный мозг и через постоянный, собирающий воспоминания канал связи с кораблем, проник прямо в сердце зар-квизитора. к Коул посмотрел на протянутую руку Байла, а затем на его лицо и больше не смог удержаться. Он пытался унять поток веселья, но плотину прорывало изнутри, и первичные руки Архимагаса метнулись к рту. Коул прыснул. Байл нахмурился, когда хозяин музея принялся сначала хихикать, но вскоре уже покатываться со смеху. «Теперь ты издеваешься надо мной», произнес гость. «Я пришел поговорить с тобой уважительно как с равным, а ты смеешься?» «Прости, прости», выдавил Коул. «Но я таких перлов не слыхал тысячелетия три». Его голос и воксдинамики одновременно икнули. «Ты хочешь, чтобы я отдал Санкт-Примус спорту Тебе? Ты хочешь, чтобы я отдал все, что осталось от работы самого императора, в руки космодесантнику Хаоса? Ох, клянусь, амнисией, мысль просто шикарная! Это ебал твой план? Чтобы я его просто отдал? Ты станешь архитектором?» – спросил Коул. «А я твоим посредником?» чтобы ты наводнил весь свет космодесантниками-примарисами Хаоса? Для этого мне твой архив не нужен. Твоя работа банальна до крайности. Ну что ж, тогда ты можешь занять место императора и магистра войны и вместо них править всеми нами ради общего блага. К изумлению Коула, гостя это, похоже, по-настоящему задело. «Я знал, что ты меня разочаруешь», — произнес Байл. Его протянутая рука сжала воздух и опустилась. Не имеет значения, чего ты хочешь. Каждый тиран начинает с этого, Фабибаил. Я уже натыкался на твой след раньше. Я встречал существ, которые поклоняются тебе. Божественность — это не личный выбор каждого. Даже если ты жаждешь избежать этого времени, подумай о своих словах. Ты стоишь здесь и разговариваешь со мной, первым проводником амнисии, утверждая, что лишь только твой образец должен заменить священный облик, дарованный человечеству. «Что лишь одному тебе под силу улучшить его великий замысел? Что ты единственный человек, который может спасти всех нас?» Коул хлопнул в металлические ладони. Звук получился резкий, снисходительный. «Браво! Я говорю это с огромной долей уничтожающего сарказма на случай, если твое эго побудит тебя неверно истолковать мое презрение как похвалу». «Разве не в верованиях твоего культа говорится, что вам надлежит улучшать работу своего бога?» Зло ощерился Байлд. «Теперь ты прибегаешь к теологическим аргументам, когда у тебя кончились рациональные», — заметил Кулд. «Улучшать — да, замещать — нет. Сжечь все до тла и начать с чистого листа — это желание страдающего мании величия. Того же хотел Форус, Абаддон, того же хотел каждый мессианствующий военачальник с начала времен». «Того же хотят те самые боги, которых ты якобы презираешь!» «Ладно, оплевывай меня, это твое решение. Придет время, и ты признаешь, что мои усовершенствования рода человеческого превосходят любые другие», — сказал Байл. «Признаешь честность и праведность моего плана и пожалеешь, что отказался участвовать в нем, пока еще не настал конец». «Миллионы замученных мутантов говорят об обратном, Вайл. Честно, а я-то думал, что это я страдаю от непомерной гордыни!» Череп за головой проекции взглянул Коулу прямо в глаза. «Если не отдашь то, что мне нужно для спасения человечества, то пеняй на себя. Тогда я заберу его силой!» «Так и знал, что ты это скажешь», — ответил Коул. «Хватит с меня предложений, которые мне не интересны. Сгинь с глаз моих!» «Жаль», — проговорил бэйл «Похоже, искренне». Затем гость улыбнулся. «Но я это предвидел». «Тогда зачем надо было пытаться убедить?» «Я не пытался тебя убедить». «Не пытался?» От страшной догадки Коула вдруг продрал Морос. «Я всего лишь заговаривал тебе зубы, а теперь у меня есть все, что мне нужно. Моя коллега вне себя от восторга». «У тебя здесь столько чудес. Может, пора тебе познакомиться с некоторыми из них поближе?» Галалит Байла мигнул и погас. Сервочерепа, которые он перехватил для визита, с треском попадали на пол. Замерцало освещение. Постоянный фоновый гул работающего корабля слегка изменился. «О, нет!» — произнес Коул. «О, нет!» Свет погас. Без предупреждения заработали маршевые двигатели, с огромной силой потянув тело Коула в стороны. Архимагас вцепился ногами в полубу. Повсюду завыли сирены. Загорелись красные аварийные люмины. Разум Коула нырнул в ноосферу. По всему кораблю отключались различные системы. Маневровые двигатели выталкивали его со стоянки бортом к Понту Савернесу. Архимагас ожидал встретить демонический мусорный код, метод атаки, предпочитаемый врагом. Заразный, но нестабильный по своей сути, и поэтому с ним было бы легко разобраться. То, что Коул обнаружил, оказалось намного более грозным. Подрывные программы на чистом, беспорче бинарике. Полуразумные машинные духи быстро изолировали Архимагаса от его собственного пустотного корабля. Работа впечатляющая, но тот, кто одолжил их Байлу, понятия не имел, на что способен сам Коул. «Хитрый, хитрый, Фабий проговорил Коул. «Через минутку мы со всем разберемся, вот увидишь. Мне только нужно найти, откуда взялся код. В трансляции его не было, это слишком очевидно». Коул быстро отыскал источник, и то, что в его аугметической грудной полости заменяло сердце, ёкнуло. «Фридиш!» Враг пробрался в инфостанок КВО, использовав его для запуска информационной атаки на зарквизитор, что не только крайне удручало, но и в процессе подвергало опасности архив всех записанных КВО. Коул пришел в движение еще до того, как осознал, что хочет это сделать. Архимагаса вели какие-то базовые животные инстинкты, мигом перебившие тысячи лет сложных мозговых усовершенствований желанием защитить друга. Его киберы сходили с ума, на лету падая замертво или с разгона врезаясь прямо в стену и разлетаясь на составные части. Гравитация в настиле палубы шла волнами. Свет включался и выключался в случайном порядке. Из динамиков зловеще и замедленно гремели обрывки какой-то музыки. И все это время Коул ощущал, как корабль кренится в сторону мира артефакта. Последние слова, сказанные Байлом, совсем вылетели у него из головы, пока на полпути к двери его не остановили зеленые отцветы из коридора. А в гуры Архимагаса зарегистрировали точки в непространственной энергии, той, что используется некронами. На него упала чья-то тень, и тогда Коул осознал еще одну свою большую ошибку. Глупо было прийти сюда, предварительно не вооружившись. «Привет, насекомое! Я ведь говорила, что выберусь!» произнесла Санет Аил. За какие-то полминуты командная палуба Зарквизитора перешла из состояния размеренной работы в состояние полного хаоса. Первым признаком, что заметил Примус, стали сервитуры, чьё нормальное поведение внезапно изменилось, и они дружно завыли. Все на палубе удивленно повернули голову. «Мы теряем управление!» — крикнул какой-то трансмеханик из рулевых. Примус редко слышал столько паники в голосе машинного жреца. У большинства из тех, кто служил на мостике, эмоции были выжжены. Коул настоял, чтобы тех, кто такую операцию не прошел, снабдили эмоциональными хранилищами для сдерживания своих чувств. Очевидно, хранилища оказались недостаточно великим, чтобы вместить столько страха. Примус попробовал воспользоваться связью и был вознагражден оглушительным взрывом звуков из шлема. «Найдите Архимагаса!» крикнул Примус. Не могу, мой господин. Невнятно пробормотал ближайший лексмеханик. Его вокс-динамик елозил узило вверх-вниз по какой-то неприятной электронной шкале. Примус решительно двинулся к его вокс-танце и отпихнул беднягу с дороги. Он жал кнопки и регулировал настройки, но каждая попытка вызывала только тот же самый жуткий рев, который раздавался из шлема. Наши наши системы заливает мусорными данными. Булькал алекс механик «Не мусорными, если они ведут нас на понту Савернес!» Мрачно возразил Примус и заорал во весь голос. «Нас атаковали! Кто-то перехватил управление! Выяснить кто! Очистить все системы! Изолировать все пораженные инфостанки и кагитаторы!» Кругом начали отключаться экраны. Погасли люмины. Из каждого угла пищала случайными машинными звуками аппаратуры «Да они везде!» Сообщил кто-то из экипажа. Он потыкал в кнопки, из его рабочего стола полыхнуло пламя. Волакус Интегерорианец взял командование на себе. Отключить все наосферные соединения между цирквектором и вспомогательными системами, приказал он. "Нецелесообразно", прогудел маг-повелитель данных. "Прогноз необратимый ущерб наосфере в целом. Вероятность повреждения связанных сетей 94%". «Выполнять! Волей машинного бога да будет так!» — скомандовал Волокос. «Отсечь пути передачи данных у Источника. Спасем, что сможем!» Примус почувствовал себя беспомощным. Он не был дураком, но технических навыков, потребных, чтобы помочь кораблю, у него не имелось. Понтус-Авернес разворачивался к ним своей плоскостью, словно изысканная рельефная карта. Все ее тонкие детали просматривались идеально. Примус быстро подсчитал в уме, что будет, если корабль массой из Зарквизитор воткнется в объект, по сути представляющий собой огромную орбитальную тарелку. На пару минут в системе Авернеса появится Пятое Солнце, а потом все умрут. Люмины так и не включились, и мостик освещался лишь братоубийственными солнцами и мерцающей пургой бессмыслицы, льющейся с каждого гололита и экрана. Примус развернулся по кругу, оценивая сумятицу адептус механикус и наблюдая за тем, как те исполняют свои причудливые задачи. Затем он осознал, что корабль уже в бою, хотя противник еще не появился. Жрецы по всей палубе распевали молитвы, обрызгивая священным елеем перегретую аппаратуру, от чего та шипела едкими клубами испарений. В воздухе стоял гул, точно кто-то разворошил пчелиный улей. Адепты обменивались данными вслух. Сервиторы продолжали выйти и биться в конвульсиях. Половина кибернетических помощников вела себя, как машинный бог на душу положит, металась вокруг или громко несла колесицу. Часть стала проявлять агрессию, а шум в электромагнитном спектре все нарастал и нарастал. «Доложить о состоянии корабля!» — взревел Примус. Откуда-то кто-то, полностью контролируя свои эмоции, затянул скорбную летанию ровным машинным голосом. Пустотные щиты отключены. Главный двигатель отключен. Основные средства обороны отключены. Вспомогательные средства обороны отключены. Авгурные системы – сбои в работе. Систему жизнеобеспечения – сбои в работе. ВОКС-системы – сбои в работе. И так далее, и так далее. Все основные системы корабля либо полностью вышли из строя, либо оказались под внешним управлением. Примус схватил лекс-механика за грудки, вытаскивая его тяжелое тело киборга с кресла, пока они не оказались лицом к лицу. «Ты можешь вывести меня на какую-нибудь внешнюю вокс-линию?» «Все системы корабля заблокированы, но непрофильные системы по-прежнему функционируют. Вокс-сети скитариев, флотские средства». «Это значит да?» — спросил Примус очень медленно и прямо тому в лицо. «Это значит да?» — подтвердил лекс-механик. Примус уронил его обратно в кресло. «Тогда открой мне канал связи с остальными флотами адептус-механикус поблизости от нас. Передай пустотным кораблям делегатов провести маневр уклонения. Скажи им, что мы не собираемся их атаковать. Не хватало еще, чтобы они истолковали это как акт агрессии. Немедленно активируй мне внутреннюю вокс-систему. Вызови маршала Йоту на командную палубу». «Все готово, владыка Примус», — доложил улекс-механик. Вы подключены к вспомогательной его с кораблем». «Всему персоналу зарквизитора, говорит Альфа Примус, мы подверглись информационной атаке, всем занять боевые посты, приготовиться к немедленной физической атаке». В ответ посыпались обратные запросы. «Повтори всем мои приказы на бинарике и текстом», велел он лекс-механику. «Мой господин...» Запрос, исходивший от секции «Авгуров», прозвучал из все еще послушного сервочерепа, который опустился на уровень глаз примусы. «Радиус нашего сигнала ограничен, и на экранах ничего нет». «Не обращайте внимания на приборы, они уже на подходе, всем занять боевые посты, смотреть в оба за пустотой вокруг, искать корабли с заграждающими устройствами и для внутрисистемных варп-переходов». Сирены начали заикаться, затем смолкли, затем завыли снова видя ответственный за них, сумел вернуть себе управление. Их воя ознаменовал восстановление нормальной работы корабля, и это укрепило боевой дух экипажа. «Они будут атаковать! Это нападение лишь предвестник!» «Поступают ответы от делегации металликанцев и аккатранцев, мой господин», — передал лекс-механик. «Они ставят под сомнение ваши заявления». «Предоставим полный отчет о ситуации!» Передай рекомендацию перекрыть все средства, которыми враг может воспользоваться для проникновения в их системы. Они скажут, что проникнуть в их информационные крепости невозможно. Но это происходит здесь. От Архимагаса поступали какие-нибудь известия? Нет, мой господин. Отредить людей на поиски по его последнему известному местоположению. Активировать аварийные бригады машиновидцев и отправить в машинариум на помощь тамошним трансмеханикам. «Отключить бортовые системы управления от основных кагитаторных сетей, если потребуется, и вести вручную. Верните мне контроль над кораблем!» «Мой господин, на нас!» Остальную часть предупреждения Примус недослушал. То, чего он опасался, происходило прямо на его глазах в окулюсе Под носом у квизитора формировался варп-прорыв. Трещина рябила, плыла, пузырилась, словно горящий пластык, показывая сначала пустоту, затем неровные вспышки адского свечения варпа. Тот, кто сейчас пытался выйти в этот звездный водоворот, был еще безрассуднее Коула. Примусу даже не нужна была болтовня экипажа, чтобы знать, какова вероятность разрушения корабля. Выйти за точками Мандевиля сразу вглубь любой системы было опасно. Выйти в такую систему, полную гравитационных стремнин, как Авернес, было самоубийством. Формирующаяся брешь уже распадалась, то появляясь, то исчезая. Любой корабль, который пытался совершить такой выход, по всем правилам должен быть разорван на куски материальным и материальным гравитационным сдвигом от четверки танцующих солнц. Но в тот день правила не работали. Варп-развом ненадолго стабилизировался, и сильно переделанный фрегат типа гладий стрелой вылетел через брешь. Едва он проскочил, разъем схлопнулся, вспыхнув напоследок желтушным светом. Примус ума не мог приложить, как кораблю удался такой подвиг, но это уже было неважно, поскольку тот шел прямо на них, используя замешательство прочих кораблей механикус и прикрываясь тушей за арквизитора, чтобы подойти, не опасаясь обстрела. Фрегат подобного класса не представлял для ковчега-механикус никакой опасности при обычных обстоятельствах, но в тот момент зарквизитор был легкой мишенью. Примус всмотрелся в корабль. «Разузнай, как он называется», — велел он какому-то магасулугису. «Инфостанки работают с КПД менее 15%.» «Как называется?» Лекс-механик согнулся над пультом. «Название, сигнум и силуэт соответствуют вязанию, мой господин». «Корабль архипредателя Фабия Байла», — дал ответ Логис. Примус выпрямился и взглянул в головный оккулюс. Вдоль бортов фрегата замерцали искорки света. «Приближаются абордажные суда», — доложил Магос Авгурум. Стаи черных точек помчались, опережая Визели. Примус сощурился. «Магос прогностиканс, дайте мне расчетную модель, куда, скорее всего, ударят абордажные суда». Прогностиканс, обширно аугментированный мужчина, представляющий собой скорее кагитатор, чем человека, пострекотал данными и перебросил результат системам боевых доспехов Примуса. Тот просмотрел полученную информацию. Мнение, куда будет нанесен удар, у обоих совпали. «Воколос, вы за главного!» «А куда направляетесь вы, сын Коула?» поинтересовался Интегер Рианец. «Туда, где буду полезен. Зная историю Байла и его интересы, предполагаю, что он может лететь сюда только для того, чтобы забрать Санкт-Примус Портум». Перед мысленным взором вспыхнуло видение. Его мертворожденные братья, плавающие в своих резервуарах. Байл натворит дел гораздо худших, если получит материалы из хранилища. «Я не допущу, чтобы это случилось», — поклялся Примус и зашагал с мостика.